«Журналистка. Я написала свою первую статью об одном театральном художнике. Моя бабушка ее прочитала и сказала, никогда не думала, что ты, интеллигентная женщина, будешь употреблять слово «задник». С этой оценкой я пошла искать кого-то из редакторов. А мне говорят, а почему вы пришли в редакцию? Все редакторы, как известно, сидят в кафе «Артистическое». Мне дали адрес. И я двинулась в проезд МХАТа. Первое впечатление – мраморная полка от бывшего камина, на которой аккуратно лежали кусочки сахара, завернутые в бумажки. И мне тут же кто-то объяснил, что к чашке кофе дают две порции сахара. С одной надо выпить, вторую положить сюда. Вечером придет сеньор и заберет. Это произвело впечатление. Было ясно, что это не нищий, ради которого я немедленно должна открыть карман и вытащить и положить сюда трёшник. Это было что-то совершенно другое. Ритуал. В следующее моё посещение я уже увидела весь этот хедр имени Марселя Пруста. шуша там был точно. Была Алла, Рики, Мел, ещё кто-то. Столик. Сидит человек, окружённый детьми. А кругом «Публика, уже ставшая своей, три раза зашёл и уже завсегдатой». «Как на Монмартре?» Мне тут же начинают объяснять. «А это сеньор, вы его читали?» «Ну, конечно, это даже неприлично, всё равно, что спросить, читал ли просто Вот он собирает вокруг себя детей и их учит. А я по возрасту повисла где-то между поколениями родителей и детей». Даня был уже аспирант, когда я была студенткой. Разница в среднем 10 лет. У меня уже был ребенок, Пашенька. В отличие от их родителей, я была человеком оттепели. Помню, с каким восхищением смотрела на эту компанию и понимала, что мне уже туда не попасть, потому что я переросток. Но как хорошо было бы, если бы Пашка оказался рядом с этим человеком. Я потом сделала все возможное, чтобы сеньор играл роль в его жизни. Мальчика должен быть мужчина, образец. Вот представьте себе, что я во всем подлунном мире выбрала для Пашеньки этот образец. Кто-то позвал сеньора к моему столику, а со мной была моя первая статья со скандальным словом «задник». Он подсел и вдруг стал говорить со мной страшно ласково. Почувствовал мое отношение снизу вверх. Только потом, много позже, когда он стал только ворчать на меня, я поняла, какая это редкость. Когда он первый раз пришел ко мне в дом, я очень волновалась. Волновалась, что ему не понравится у нас. Это был теряющий перья профессорский дом, сильно облупившийся, но все равно с какой-то буржуазной благополучностью. Сеньор пришел и принес мне плакат это был первый плакат в моей жизни который был сорван со стены с целью ну ну не так как ларионов коллекционировал вывески а с какой то другой плакат был такой берегись голых и оборванных дальше как раз было оборвано я подумала если он мне его оставит то куда же я его повешу он мне его не оставил унес и ходил с ним по городу позже я думал что в нем есть что то от пророков, великое ворчание и чуть что – проклясть. Его представление о жизни можно было соединить с французской литературой. Такие экзистенциальные штучки, такое вот ощущение бытия. Но я не сразу это поняла. Скорее, относила это к еврейскому духу, которого в нем совершенно не было. «В этой стране вообще принято преследовать евреев», – говорил он – Меня, правда, никто не преследовал. Он стоял по другую сторону этого разговора. евреи не еврей. А я навязывала ему библейскую точку зрения. Он рассказал мне историю своего детства, которую я запомнила навсегда. Когда мать умерла, он воспитывался у тетки и дядьки. Судя по всему, обожаемым племянником не был. Но пришлось воспитали он учился в первом классе и смертельно скучал а в школе если ты хорошо учишься тебя награждают тогда он стянул у тетки деньги купил чернильный прибор из белого мрамора папаин на льдине там еще было пресс папье на котором лежала нерва принес домой и сказал что его наградили за отличную учебу я помню как он всех своих учеников Привозил ко мне такой ритуал. Сегодня приду Шушей, а сегодня с Рики. И в то же самое время я, взрослая тетя, могла перезваниваться с Данькой. Вот эта потеря границ между поколениями была любопытна. Как все пророки, он был жесток. Расправлялся с людьми по-настоящему. Вдруг впадал в ярость. Однажды и я опала жертвой этой ярости. Сделала все попытки примирения, но ничего не вышло. Мне все шьют роман с сеньором, а его не было. У нас была большая квартира, по тем временам немыслимая роскошь. В какой-то момент мы с Пашкой остались вдвоем. Я решил спасать сеньора. Когда его в очередной раз выпустили из психушки, я говорю, «Сеньор, пожалуйста, переезжайте к нам. Вот комната. Вас никто не тронет. Сидите тут». И делайте, что хотите. Он прижился. У нас уютно. И вот после огромной ссоры, видит Бог, не я ее затеяла, он ушел, оставив записку. Больше у вас я никогда не буду. Это очень обидно. Я так любил жить у вас. Потом, много времени спустя, при содействии наших общих друзей, кто-то из нас кому-то позвонил. Это была ночь разговора с абсолютно чужим человеком. У него в это время был роман «Личная жизнь», и вдруг он мне стал рассказывать о своих мужских переживаниях с той откровенностью, которая меня шокировала до слез. Он не имел права. У нас была другая игра».